Глава третья. к р а с н ы й симпозиум. Что за дерьмовые условия? Ворчит пердя, простите, придякин, оглядывая нашу комнату. Я д в о р я Нина должен жить в таком свинарнике? Моя чур посередине у стены. п р о й д я мимо, Айсмана, я кидаю сумку у кровати. Когда я займу рядом с окном, Гришка проходит вглубь комнаты. Не знаю, чего Айсман привередничает. Наверное по привычке. Комната большая даже на троих, широченная, высокие потолки, три кровати. Возле одной теперь мой чемодан. Да и общежитие Академии прикладной магии в целом приличное. В здании два крыла, женское и мужское. п о середине лестница на второй этаж. Коридор пополам разделяет холл с панорамными окнами. Там плазма, диваны, нормально в общем. До Перми мы добрались в темноте. к о н с ь е р ж к а указала комнаты, затем в коридоре Иосиф Альбертович сделал нам внушение о необходимости соблюдать моральный облик делегатов своей школы и ушел к себе. Почти сразу из-за двери зазвучал громкий храп. В общем, мы и так не планировали чудить с девочками. Не сегодня точно. После конференции от п р а з д н у е м и отгуляем. Сейчас надо выспаться. Придякин округлив шары смотрит, как мы с Гришей распаковываемся и достаем мыльные принадлежности. Я первый в душ. Шагаю в сторону в а н н о й Второй спокойно произносит Гриша: "Совсем о б о р з е л Гремит Придякин мне в спину, чтобы простолюдин свои порядки устанавливал. Живо вернулся обратно и забрал свой чемодан с моей кровати. Я не буду спать у двери. Не ш и п и морщусь от громкого шума. В этой комнате нет простолюдинов и дворян, но есть только соседи, и решает, кто где спит, простое правило. Никакой же простолюдин сжимает зубы, Богдан. Кто первый встал т о в о е т а п к и тапки? Что за бред? Слушай, Богдан, есть другой подход. Сильный прав. Объясняю без эмоционально, как будто на автомате. Сказывается, устал о с т ь дороги. Можем пойти этим путем, хочешь? Без магии на кулаках, чтобы никто не прибежал и не в ы с е л и л нас. Готов? Но Богдан делает вид, что не услышал. Вали в душ, простолюдин. Я не намерен ждать тебя долго. Что и требовалось доказать? Бой до первого джута, батыр до первой пули. Улыбается Гришка. Я махнув рукой, мол, пускай его, иду в душ. Когда заканчиваю и возвращаюсь с полотенцем, в комнате стоит незнакомый парень. Богдан и даже Гриша смотрят на него с пренебрежением. Видимо, н е з в а н ы й гость уже ляпнул что-то не очень умное. Мы тоже прибыли на конференцию, сообщает он. А вас видели из окна, когда ваш фургон приехал? Красивые девушки у вас, чуть ли не модели. Встречаете с ними? Жадным интересом спрашивает. Богдан гневно сверкает желтыми глазами, но молчит. Отвечать очередному простолюдину он считает ниже своего достоинства. Просто еще одно необдуманное слово из о р т парня и а й с м а н размажет его по стенке. Все дело. Они с нами в парах. С восточным спокойствием говорит Гриша. Делай выводы. Ясно, повезло вам. Правда сделал выводы парень и кивает на коридор. Мы тут с ребятами уснуть не можем. Завтра конференция, нервы шалят. Решили собраться в нашей комнате, девчонок позвали. Может е тоже приходить со своими, ну или одни. Мы будем спать. Спасибо. Гриша недвусмысленно кивает ему на дверь. Понял. Гость уходит, а я заваливаюсь на свою кровать лицом к стене. Правда, надо спать. Подумаешь, какая-то конференция. Было бы что. Я зеваю. Все, банки. Никто мне не помешает окунуться в царство морфея. Я буду спать у окна. С вызовом заявляет Света, откинув золотую косу через плечо. Тогда я посередине. Пожимает д плечами Камила. Брюнетка улыбается с и р о н и е й Здесь точно не будет дуть. Блондинка сощуривает голубые глаза и, отвернувшись, распаковывает свои вещи. Лена же ничего не говорит, просто относит сумку к кровати у двери. Все мысли девушки заняты только завтрашней конференцией. Еще в фургоне она заучивала речь и теперь так же беспрестанно повторяет ее про себя. Сложно. Слишком сложно. Постоянно она сбивается и путает местами доводы из доказательной базы. Выжимка получилась очень тяжеловесной, но каждое предложение казалось важным, и если вытянуть его, случится ядерный распад. Пока Света с к а м и л а опять что-то выясняют. Вроде кто первый пойдет в душ. Лена ледяными пальцами разбирает свой чемодан. Жалко рядом нет Дани, он бы поддержал. В дверь стучат. Никто из дворянок не шевелится. Вздохнув, Лена поворачивает ключ в замке. В комнату влетает статная брюнетка с белым как фарфор лицом, как п и т ь д а т ь дворянка. Прямая осанка, изящные и выверенные движения, легкая походка — все это выдает благородную кровь. Где телепат? Ее огромные глаза сверкают возбужденным и даже лихорадочным огнем. Он же приехал с вами? Простите, а вы кто, собственно, будете? Голосом Камила можно охлаждать напитки вместо льда. Следом за бледной брюнеткой входит рыжая девушка с развитой не по годам фигурой, тоже дворянка, такая же статная, только характером более веселая и улыбчивая. Кира, ты уже здесь? Нельзя ж так б е с п а р д о н н о врываться к людям. Качает она головой и поднимает взгляд на Камилу. Здравствуйте, я Анастасия Скворцова, это Кира Паулкова. Простите мою подругу за вторжение. В последнее время она слишком увлечена своими исследованиями и иногда по невнимательности игнорирует этикет. Тем более мы второй день уже ждем вашего однокашника с редким телепатическим талантом. Зачем он вам? Сразу принимает боевую стойку света. Руки скрещены на груди, взгляд недобрый. Рыжая барышня удивленно хлопает глазами. Простите также и вы мою подругу. С н и с х о д и т е л ь н о улыбается Камила и представляет: с я я Камила Янирева. Это мои одноклассницы Светлана Соколова и Елена Смольная. Так что вам нужно от друга нашего? Выделяет брюнетка местоимение нестандартным расположением в предложении. Простите, но это я скажу ему лично. Безапелляционно заявляет п а у к о в а Вы не подскажете его комнату? Обращает она взгляд на Лену. Девушка замирает и поджимает губы. Что делать? Просто сказать? Ведь нет причин отказывать. Но почему ей не хочется? Сейчас поздно, и эта дворянка пойдет к д а н е в комнату, где он уже наверняка в постели лежит, голый. Я вас провожу, отвечает л е н а п о д у м а в Благодарю. Важно кивает Кира Паулкова. Елена уводит гостей в мужское крыло. Камила со с в е т а переглядываются. Это как вообще понимать? с к и д ы в а е т с я блондинка. Пошли за ними. Тон Камила суровый, как осенние грозы. Ей тоже не по душе происходящее. Пермских дворянок никто не звал, а они берут и нагло вторгаются на чужую территорию, к чужой собственности. Заснуть не успел. Парни выключили свет, легли на соседних койках только-только утихло шуршание, как раздается тихий стук в дверь. Ну все, хватит на сегодня мне гребаных простолюдинов. Вскакивает с постели придякин в одних трусниках. Он бросается на стук, готовый рвать и метать. Распахивает дверь и застывает, с отвисшей челюстью. с у д а р ы н я С визгом он срывается обратно под одеяло. н а д е ю ь какой скромный. д а н я я привела барышень. Раздается из коридора голос Лены. Они очень хотели с тобой познакомиться. Извини, если разбудила. Сон, как рукой снимает. Чего? Моя девушка привела ко мне ночью барышень. Каких барышень? Нахрена они мне? Гриша не громко присвистывает. п о везло тебе с девушкой, друг. Мечтательным тоном произносит. Минуту п о с т о й т ь в коридоре, Лен, мы оденемся, говорю. Встаю и не торопясь накидываю на себя чистую футболку, ш о р т а м и и запасной одежды. При этом дверь приоткрыта и девушки из коридора спокойно могут меня увидеть, ну и плевать. Я не краснодевец, п р и д я к и н Сам Богдан тоже одевается, но под одеялом. В свою очередь Гриша облачается как мужик, встает с постели бесстрашно повернувшись суровым лицом к двери. Когда облачение закончено, я быстренько заправляю постель, включаю свет и приглашаю девушек. За Леной входит симпатичная брюнетка с рыженькой. По статии манерам видно, что дворянки. Но брюнетку родители словно все время держали в подвале, настолько она бледная. Особенно виден контраст на фоне р у м я н и щ е к и рыжей. Девушки представляются. Кира Паукова и Анастасия Скворцова. Мы парни также озвучиваем свои имена. Тут и заявляются Света Скамилой. А мы к вам, мальчики, нету шуется Камила, ослепительно улыбнувшись. п о о б щ а т ь с я Проходите, располагайтесь. С Зевком указываю на свою кровать. Все девушки моментально краснеют и смущенно отводят взгляды. Мы постоим. Мямлет Камила с непривычной растерянностью. Угу. Вторит Анастасия, опустив красное лицо. Странные какие-то. Кровать же заправлена. Ай, нам простым людям не понять дворян. Даниил, с жадным блеском в глазах подступает ко мне Кира, отчего Камила со с в е т а настороженно супится. Я читала выжимку резюме вашего проекта по а н т о г е н е з у речи с помощью телепатии. Это безусловно хорошая работа, но ведь можно направить ваши наработки на более правильные вещи, на спасение жизней. Залпом говорит она, а ее подруга в это время закатывает глаза. Проект мой совместно с Еленой Викторовной. Указываю на свою девушку. А о чем вы вообще? Сейчас объясню. Спешно т а р а т о р и т Кира. Я тоже выступаю на конференции. Мой проект направлен на лечение болезни к о р о в ь я смерть. Ее вызывают аномальные белки, так называемые прионы, что уничтожают нервные центры. Мозг превращается в гладкую губку, ужасная болезнь. Но я изобрела некро клетки, что уничтожают зловредные белки. Простите, что вы изобрели? Некро клетки. Я некромант. Поднимает она горящие глаза. Понятно. Хотя на самом деле совсем нет. Прошу, продолжайте. В общем, ваши наработки по а н т о г е н е з у могут способствовать созданию механизма обнаружения плохих белков через влияние на нервные центры, сообщает Кира. Грубо говоря, вместе с вами мы можем научить мои н е к р о к л е т к и обнаруживать прионы. Это будет вакцины от кровавой смерти. Вы и я, Даниил, спасем сотни тысяч жизней. Поглощенная идеей, некроманка п о д с т у п а е т с о всем близко. Я чувствую аромат ее травяных духов, слышу, как гулко бьется ее заведенное сердце. Девушка, конечно, красивая, хоть и явно одержимая медициной, но рядом с ней мне становится не по себе. И возмущенные взгляды моих одноклассниц ни при чем. Уж очень недержимая особа эта паукова. Ну все, все, дорогая, рыжая Анастасия берет подругу за руку и отводит на приличное расстояние. Ты высказала все, что хотела. Не дави на человека, дай ему подумать. Бледненькая брюнетка неожиданно краснеет. Ой, простите, я увлеклась, кажется. Даниил, мы могли бы обменяться номерами, чтобы потом созвониться и обсудить мою идею, если вам будет интересно. Без проблем, киваю. Я ничего не понял, но вроде бы девушка хочет вылечить кучу людей от какого-то коровьего гриппа. Так почему бы не пообщаться с энтузиасткой? п о д п ы х т е н и е одноклассниц мы с некроманткой обмениваемся номерами. Спасибо, с облегчением говорит она. Я надеюсь, у нас с вами все получится, Даниил. Громко кашляет Света. Она про поиск антидота. Спешно вставляет а н а с т а с и ю успокаивая грозно насупившуюся блондинку. Только при него. Давить, кирочка. Некромантка на автомате кивает. До встречи, Даниил. Бринетка обеими руками пожимает мне правую руку и уходит, не забыв на пороге обернуться и снова одарить меня взглядом полным благодарности и надежды. Что черт возьми происходит? За что такие взгляды? Я еще ничего не сделал. И пока не собираюсь. Прежде чем уйти за подругой, Анастасия с м у щ е н н ы м голосом произносит: У к и р ы м а м а умерла от коровьей смерти. Не судите ее строго. И рыжая барышня удаляется. Ну раз Даниила больше не осаждают пермские барышни и н а ш а п о м о щ ь не требуется, мы тоже пойдем. С неловким смешком говорит Камила. Спокойной ночи, мальчики. б р ы н е т к а уходит, следом и Света с Леной. А н е д а в н е м присутствии девушек напоминает только мешанина ароматов женских духов. Давайте спать, парни. Заваливаюсь я обратно в кровать. Гриш, открой окно, плиз. А то ночью мы задохнемся в этом цветочном рае. Следующими выступят ученики магической школы города Будовска Соколова Светлана и Калыр Григорий. Говорит в микрофон ведущий конференции. Тема работы — искусственная молния, грозовая энергетика. Света с Гришей поднимаются к трибуне и по очереди рассказывают о своем проекте. Что-то о том, как с помощью огненной стихии сгенерировать в ограниченном закрытом пространстве статическое электричество, которое в свою очередь приведет к созданию искусственной грозы. Дальше энергия молнии должна перенаправляться в электросеть. Такая вот грозовая энергетика. Вообще интересно, даже я з а с л у ш а л с я Наша группа сидит в пятом ряду. Рядом со мной оттекает Лена. Она, наконец, расслабилась, отстрелявшись докладом, и даже улыбается. Я, конечно, мог сгладить ее напряжение с помощью п с и в о л но не стал этого делать. Девушке нужно привыкать самостоятельно бороться с несмертельными трудностями. Ее парень телепат ведь не всегда будет рядом. Мы с Леной выступили неплохо. Даже очень неплохо, но противники серьезные. Даже Камила с Богданом представили достойный проект о лечебной к р и о н е т и к е Я уж молчу про Киру Паукову с Анастасией Скворцовой. Они смогли придумать, как вылечить смертельную болезнь с помощью уничтожающих ее некроклеток. Вот тебе и школьная конференция. Во время выступления т о в а р и щ е й меня не покидает чувство, что я сижу на выступлении лауреатов Нобелевской премии. Наконец наступает десятиминутный перерыв, и я сбегаю на поиски туалета. Четно ищу в коридоре указатели, пока не н а б р е д а ю на дверь с буквой Т. Только ее загораживает охранник академии. Встал поперек дороги, не пройти, не проехать. Может, пропустите? Этот у а л е т судейской ложи. х м у р о сообщает мужчина. п о Сторонним нельзя, идите на второй этаж. Лестница прям о по коридору. Странно. Службе безопасности академии больше делать нечего, как стоять на с т р м е судейского туалета, но делать нечего. Я почти двинулся, куда направили, когда мимо проходит мужчина кавказской внешности с рюкзаком на спине. Охранник без слов в с т у п а е т ему дорогу, и кавказец скрывается в дверях туалета. А этот сударь, разве судья? Молчание. Меня будто не видят. Ничего не понимая, я делаю шаг к туалету, и охранник только тогда обращает внимание на вторжение в святая святых. Это туалет судейской ложи. Посторонним нельзя. Иди т е на второй этаж. Лестница прямо. Замолчи. Выпускаю узконаправленную, словно жало, осыпь и волну. И отойди. Безрезультатно. Мое воздействие натыкается на уже созданную закладку. Охранника уже подчинил кто-то до меня. Я могу сломать закладку, но это точно не секунды, минуты. А если они неизвестны? Значит, импровизируем. Резкий удар подых, д охранника сгибает пополам, и его челюсть я принимаю на свое колено. Чистый нокаут. Тело мужика еще не бахнулось у стенки, а мои ноги уже уносят меня в туалет. Какого чёрта делаем? А р у я кавказцу. Быстро ответил. Мужик сидя на корточках возится с бачком. Сантехник? Да хрен там. У сантехников не бывает узких как спицы щипчиков. На мой ор он высовывается из з а бачка и получает кулаком в в и с о к Пока он ползает и стонет, я проникаю в его мозг. Не з о м б и р о в а н Тем лучше. п с и о н и ч е с к и м ударом выношу его в бессознанку. Быстро заглядываю за бачок. Меня прошибает пот. Сердце пропускает удар. Мать моя, ж е н щ и н бомба в нише за унитазом гребаная бомба. Таймер уже тикает, бегущие красные цифры показывают ровно минуту 59 с е к у н д 58. и как выключить этот ящик сюрпризом я не знаю и кавказец тоже в его разуме нет ответа он всего лишь доставщик зато есть информация что при включенном режиме бомбу переносить нельзя сразу сдетонируют стоп. Сейчас важен только один вопрос: что за стеной? Мгновенное телепатическое сканирование. Сука! Десятки желтых огней. Там конференцзал. Я срываюсь в спринт, двери туалета хлопают за спиной, перепрыгиваю вырубленного охранника, за носом проношусь по коридору, мимо мелькает окно, краем глаза зацепляю площадь у здания. В голове отпечатывается яркая картинка. Три микроавтобуса у к р ы л ь ц а из которых наружу высыпают вооруженные люди в камуфляже с валетами в руках. В бешеном прыжке влетаю в конференцзал. Куча учителей и учеников поворачивают головы в мою сторону, и о с и ф Альбертович делает недовольные глаза. Тише надочай, не спортзал. Отошли от стены быстро! Я еще никогда не тратил столько сил на один единственный приказ. Никогда не охватывал с в о е й м ы с л ь ю столько разумов сразу. Крики и гомон наполняют зал. Моя голова кружится, в глазах темнеет. Сквозь п л я ш у щ и е круги с трудом различаю н а з р е в а ю щ и й сумбур и сумасшествие. Словно невидимая волна п р и б о я слизывает зрителей прочь от сцены. Люди, как обезумевшие обезьяны, срываются с места и скачут прочь от н а з р е в а ю щ е г о взрыва. Бум! Стена тонет в огне. Судейские ложи сгорают о д н о м о м е н т н о Маги вдруг доходит до меня. Судьи самые сильные маги в Пермской академии, и их больше нет. Мои глаза находят в паникующей толпе испуганную Лену. Там же Гриша, Света, Камила, Богдан срываюсь к одноклассникам и вовремя. За спиной гремят выстрелы. Бросаю взгляд за спину. В главные двери в о р в а л а с ь с л а ж е н н а я группа боевиков. Всем лежать! Орет голос с акцентом. Лежать! Иначе умрёте. За Кавказ, за свободу гор! В другие двери тоже врываются боевики. Один террорист оказывается рядом со мной, но меня он не видит. Телепатический плащ уже накинут. Пробегаю мимо, по дороге ребром ладони переломав ему кадык. Грузное тело бахается на пол. Другой террорист и с т о ш н о визжит. Брат, брат а х м а т что с тобой? Ах вы твари, лежать! Разряжается он в зрителей шальной очередью. Гриша, ару я перекрикивая выстрелы и команды террористов. Уводи наших в правую дверь. Пермских тоже. Казах хлопает глазами, потом до него доходит, и он кивает мне через зал, полный людей и выстрелов. Мои одноклассники под защитой. Они тоже накрыты телепатическим плащом. Еще я успел захватить Киру Паукову с рыжей подругой, но на больше людей сил не хватило. Я и так на исходе. Массовая п с и в в о л н а далась совсем нелегко. Пока Гриша что-то говорит девушкам и Придякину, я пытаюсь добраться до друзей. Взять п а у к у о в у Почему вы стоите? Резко меня словно прошивает током. Какая-то сила ощущается в пространстве. Она словно расплескалась в воздухе и сложно оценить ее размер. Но ментальный след не дает ошибиться в месте нахождения источника. Оборачиваюсь, смотрю на толпу задних рядов. Один из зрителей, мужчина в деловом костюме, которого легко можно принять за родителя участника, держится спокойно. Он подходит к боевикам и кричит: «Да возьмите уже паукову! Она сейчас уйдет с ними!» Машет рукой в сторону двери. С кем? С ними? Где она? Хлопает глазами бородатый боевик, глядя прямо на меня и не видя. Взгляд его блуждает по залу. Зато мужчина в костюме сосредоточенно смотрит точно на мое лицо и хмурится, осознав существование иллюзии. Телепат. За террористов воюет мой коллега по роду магии. д а н е уходим! – кричит Гриша в дверях. Но я не могу даже пошевелиться. Враг использовал на мне психический паралич. Ну нет, на мне э т о дерьмо не сработает. Тужусь и выгоняю чужую волю из своей головы. Конечности приходят в норму. Стреляйте! Тем временем кричит телепат, указывая боевикам на меня. Там никого нет. Бас Кавказца. Просто стреляйте быстро! Черные дула вскидываются, игра хочет шквальный огонь.